Глава 14 Орк говорил. Он говорил охотно и, после того, как ему сломали руку, больше не врал. Гоблины, возможно, и перестали есть своих пленников, во что, в конце концов, поверил даже Вайла, но церемониться с ними по-прежнему не собирались. Ложь они тоже распознавали безошибочно. Эмпаты. Вайла переводил. Занятия не из приятных. Сначала гоблин шипит тебе в лицо «Я сожру твою печенку». Затем орк, которому ты это переводишь, отвечает что-нибудь в том же духе и тоже глядит не на гоблина, а на переводчика. А затем лапа окоторгала опускается орку на плечо и… Все-таки невероятно сильная раса эти гоблины. Данная компания таки вовсе… Разумеется, вслух маленький Цзай не сказал ничего. Он дипломат. Впервые в жизни он понял, что имел в виду учитель, когда говорил, что поведение дипломата – единственная его защита. Орка расспрашивали о королеве. Местонахождение, охрана, как пройти? Больше всего переводчика огорчал тот факт, что обратно из замка гоблины, похоже, не собирались. Они хотели добраться до королевы и убить ее. И умереть. С точки зрения здравого смысла, Вайло не мог не согласиться, что после того, как гоблины доберутся до своего приза, у них не будет ни единого шанса уйти живыми. Но они и пытаться не собирались. Это вполне нормальная для гоблинов позиция, была тем не менее для Дзай поводом для непрерывных огорчений. «Скажи еще раз!» – в сотый раз повторил Акуторгал. «Почему мы не можем воспользоваться тоннелем для сброса нечистот?» «Решетки!» – в сотый раз прорычал в ответ пленник, баюкая сломанную руку. «Заговорены! Вода в тоннелях отравлена! На каждом шагу магические ловушки!» «Дзай!» «Такие вещи существуют!» Вайла уже не удивлялся пробелом в знаниях своих спутников. «Пусть расскажет о системе вентиляции». «Колючки!» – оскалился орк. «Яд!» «Магия!» «Крысы!» «Какое расстояние надо пройти отсюда до ее клетки?» «Вам не пройти!» – послушно перевел Вайла. «Вы все умрете!» «Священная песня!» Орк не договорил. Кривой гоблинский кинжал вонзился ему в сердце и зашипел, радуясь крови. Вайло слышал о таком оружии, но никогда его не видел. «Разбиться на две группы», — мрачно произнес командир. «Мальчишку оставим здесь. Может, проживет на пару часов дольше». Первая группа — Генуразита, как, Генурток, Улиар. Задача. Наделать как можно больше шума. Прорывайтесь в его горем, что ли. Все, что может гореть, должно гореть. Используйте все. Оружие, магию и эту нашу новую магию. Тут, кажется, есть собаки в этом замке. Подключите собак. Что еще? Пробить бы эту самую систему сброса нечистот. Займитесь, если там и правда яд. Впрочем, похоже, он не врал… Акута осторожно начала лерток Ага. Но… Помнишь, детьми мы играли в свистелку, когда надо принести малую жертву, и из воздуха и дыма получается воронка. Так, продолжай… Мы уже не дети, и в жертву можно принести не лягушку, а, скажем, десяток орков. Свисту будет… «Запустить легко. А кому в трансе сидеть?» – возразил Ларвеев. «Каждый кренок на счету». Он осёкся. Все посмотрели на Вайлу. Маленький дипломат подался назад, вжимаясь лопатками в каменную стену подсобки, в которой они прятались, сонно пытаясь просочиться сквозь кирпичи. Ничего у него, разумеется, не вышло. «Я...» «Делаешь так...» Нетерпящим возражения голосом начал Акуторгал. Закрывая же глаза, у Кирига взлетел из кресла, выхватывая меч. Приземлился он уже в боевой стойке. Почувствовав настроение своего хозяина, нательные амулеты завибрировали, плетя защитную паутину, а мгновением позже к ним присоединились амулеты, вмонтированные в стены кабинета. Распахнулись двери и в кабинет ввалилась охрана, охватывая повелителя кольцом клинки наружу. «Что это?» Стараясь перекричать раздирающий перепонки рев, спросил Верховный. Первый маг охраны развел руками. Он водил по сторонам амулетом детектором но либо враг атаковал со всех сторон сразу, либо его игрушка просто не работала против неведомой напасти. «Королеве бездельники!» Не дожидаясь, пока его свито разберется, что к чему, у Кирига направился к двери, как котят расшвыривает дюжих телохранителей, не успевших уступить ему дорогу. Рев был ужасен. Он сочетал в себе низкие и высокие частоты, заставляя вибрировать сердце и ныть зубы. Все, что было плохо закреплено, Теперь дребезжало, добавляя свои рулаты в общую какофонию. Где-то что-то звон колопалось. Что нападающие разделились на две группы, у Кирига понял почти сразу. Так же, как и то, что помимо королевы Туров, запертой в подземелье нападению, подвергся его гарем. По задымленному коридору с визгом метались полуголые красотки, тщательно отобранные из почти что всех населяющих кристалрас оскорбление, причем очень удачно выбранное. В другое время орк забыл бы обо всем, кроме мести. Любой орк. Но верховный орк не зря был верховным. И он повел своих воинов к королеве. В конце концов, Горем скоро погибнет вместе с остальным миром. Что же они подожгли? И кто воет? Орк в пылу боя мало чего боится. Но, судя по доносившимся, казалось со всех сторон звуком, это было больше, чем дракон. Чем десять драконов. «Не касайтесь стен!» — выкрикнул кто-то, и Верховный вздрогнул, глядевшись. Система сброса нечистот, превращенная орковскими магами в грозное оборонительное сооружение, начиненное ядом, магией и несколькими смертоносными формами жизни, дала течь. Да. От стен надо было держаться подальше, равно как и смотреть под ноги. Затем из заполнившего коридор липкого вонючего дыма на Верховного ринулась черная тень. Телохранитель заслонил вождя собой и упал сбитый с ног. Его товарищ добил нападающего алебарды. Собака. Знаменитые орковские душители, беспощадные звери, обученные атаковать все живое, кроме орков. Что он с ними сделал? В том, что это он, у Кирига не сомневался ни секунды. Норт, великий программист, что бы ни значило это нелепое слово, враг. Брать живьем, кто бы это ни был. Верховный чувствовал, как способность рассуждать покидает его, сменяясь желанием убивать всех без разбора. И как всегда приветствую это состояние. Живьем, они мои, только мои!